В прямом эфире из Таунсенда завершает рассказ репортеша. С вами была Люси Макнейл. «Это Джесс», — говорю я смотрю на маму, — что и так очевидно. «О, боже», — бормочет мама. «Бедная девушка». «Не понимаю, совершенно ничего не понимаю. Мама хватает меня за руку». «То, что мы сейчас услышали, не выйдет за пределы этой комнаты». «Ты думаешь, Джейкоб не узнает?» Он читает газеты, он пользуется интернетом. Мама защемляет пальцами переносицу. Он сейчас такой хрупкий, Тео. Я пока не могу обрушить на него эту новость. Дай мне немного подумать, как это лучше сделать. Я беру из ее рук пульт и выключаю телевизор. Потом, буркнув что-то про сочинение, которое мне нужно написать, убегаю наверх в свою комнату и запираю за собой дверь. Хожу кругами, заложив руки за голову, как будто остываю после марафона. Мысленно повторяю все, что сказали сенатор и репортерша еще шеф полиции, который, кто бы мог подумать, сказал, что розыски Джесс для них приоритет. Что бы эта мать его ни значила, я гадаю, не окажется ли исчезновение Джесс обманом, как в случае со студенткой колледжа, которая пропала, а потом сказала, что ее похитили. Но вся история была выдумана, и таким образом девушка просто хотела привлечь к себе внимание. Я отчасти надеюсь, что на этот раз дело в том же, так как альтернативный вариант даже представить себе не хочу. Мне нужно учесть только одно — Джесс Огилви пропала, и я видела ее одним из последних.